45. Тревайс замолчал надолго. Он сидел в кресле, не шевелясь, погрузившись в раздумья. Пилород долго не решался побеспокоить его. Наконец Пилород собрался с духом и спросил. «Мы так и будем всю ночь тут сидеть, Голлан?» Трывайс отсутствующим взглядом посмотрел на спутника. «Что? А, ты прав. Пойдем отсюда». «Лучше пойдем куда-нибудь, где есть народ. Пошли». Пилород встал. Вряд ли. Это я насчет народа. Компор сказал, что сегодня у них тут день медитации. Он так сказал. Ну-ну. Скажи, на дороге было движение, когда мы ехали сюда? Да, пожалуй, было кое-какое. Вот именно. А когда в город въехали, разве на улицах было пусто? Не очень. Но все-таки тут почти никого нет. Это ты должен признать. Вот-вот. Это не давало мне покоя. Ну пошли, Джен, а то я голоден как волк. Надо разыскать приличное заведение, чтобы вкусно поесть. Можем себе позволить даже некоторые излишества в виде какого-нибудь экзотического сейшельского блюда. Ну а если оно вызовет у нас слишком сильное нервное напряжение, слопаем чего-нибудь стандартного галактического. Ну, вперед... А когда мы будем в надежном окружении людей, я тебе расскажу, что же на самом деле случилось, как мне кажется.